Глава двадцать девятая. Не успев толком очнуться, я услышал громкий механический вой, а затем почувствовал, как чьи-то руки схватили меня и потянули назад. Разлепив на конец веки, я тут же вжался затылком в жесткую оплетку силового кабеля. В считанных сантиметрах от моего лица проплывали один за другим вагоны электропоезда. Повернув голову влево, я увидел остальных. Серега придерживал одной рукой меня, другой зажмурившуюся Ксюху. Чуть дальше, раскинув руки в стороны и стиснув зубы, держался за кабели Макс. В лицо хлынула тянувшаяся за составом воздушная волна, за унывный электрический вой сопровождался ритмичным стуком стальных колес прямо под ногами. Поезд шёл не быстро, направляясь, вероятно, в оборотный тупик, и, казалось, прошла целая вечность, прежде чем мимо нас проплыл последний вагон цвета морской волны, едва не задев меня боковым зеркалом, и мы наконец отлепились от стены. Ух, вот это мы вовремя, выпалил я. Спасибо, серый. Да ну, брось, ответил он, осматриваясь. Так, куда дальше? Оставаться на месте не стоит. Он в тупике едет, махнул Макс на уходящий состав. Сейчас обратно пойдёт на станцию. Если успеем запрыгнуть, есть шанс ненадолго оторваться от сучки. Идея хорошая, учитывая ограниченность вариантов в нашей ситуации. И к тому же, действительно можно было выиграть несколько драгоценных минут таким образом. Да, давайте, согласился я. Ксюх, ты как? Бедняжка измученно выдохнула, но кивнула. И мы, не теряя времени, побежали догонять состав. Туннель хорошо освещался яркими лампами, был сухим и практически чистым. Даже глазам не верилось: ни сталактитов, ни ржавой пыли, ни тел, ни крови, ни молоха. Поезд, замедляясь плавно и загнулся вправо, подкатываясь к тупику, и вскоре скрылся из виду. Мы поднажали. Раздался звук захлопываимой боковой двери кабины. Это означало, что машинист вышел на мостик и сейчас должно быть идет вдоль состава к последнему вагону. Интересно, это тот самый поезд или а в кабине не Савченко ли случаем? Может тогда как-то можно было бы предупредить его. Да хватит уже думать о других. Лёша, ты ещё не понял, что ни к чему хорошему это не приводит. Подумай-ка лучше о себе и своих друзьях, а к Сюхи или у тебя проблем других нет. Мы выбежили на развилку и, перейдя на шак, направились к ступенькам мостика. Машинист шёл навстречу нам, не спеша, в развалочку, лениво поглядывая в пустые салоны вагонов. В отличие от Савченко, этот был стройным, высоким, с гладко выбритом лицом и седыми висками и торчащими из-под фуражки. Но он, ожидаемо, не заметил, но всё же пришлось посторониться, пропуская его к крайним боковым дверям салона. Машинист шагнул внутрь, насвистывая под нос какой-то знакомый из детства мотив. Мы и юркнули следом и, дождавшись, когда он закроется в восточной кабине, плюхнулись на мягкий диван. "Давай, заводи уже", нетерпеливо взывал к машинисту Макс. "Успеть бы доехать, пока не кинуло". "А если не успеем?" спросила Ксюха. "Что тогда?" "Что, что? Попадём на рельсы на скорости, кости переломаем себе и привет молох". "Вот что". "Чёрт, а ведь так оно и будет". Я прямо представил себе эту ситуацию, склоняющуюся над нашими беспомощными телами девочку. Это стопроцентная смерть. Я присоединился к Максу, умоляя мошенниста поторопиться. Пожалуйста, дядя, ради всего святого. И словно в ответ на наши мольбы из кабины раздались щелчки переключателей, а ещё через несколько секунд поезд загудел и плавно тронулся к Ленинградской. Ну всё, теперь от нас ничего не зависело. Оставалось только надеяться, что мы успеем сойти на платформу, прежде чем время выпленит нас обратно. Но если бы это было единственной из наших проблем, что делать потом? Куда бежать дальше? Свет в салоне мигнул, давая понять, что мы подъезжаем. Поезд начал замедлять ход, приближаясь к платформе. Замелькали знакомые уже очертания станции. Ленинградская. озвучил из динамиков и без того понятный нам факт беков. Мы уже стояли у дверей на готове, когда немногочисленные пассажиры только потянулись к подходящему поезду, неторопливо поднимаясь с мраморных скамеек. Блин, бросил вдруг Макс, зазеравшись по сторонам. Спрашивать, что случилось, не пришлось. Я и без этого заметил, как за окном резко вдруг начал желтеть кафель и расслаиваться штукатурка. Поезд дрогнул и встал. Створки дверей поползли в стороны так медленно и натужно, что нам с сером пришлось им помочь. Следующая станция Технологический. Издевательски раздалось сверху. Но договорить диктор не успел. Мы вывалились на холодный гранит уже покрытой вековой пылью платформы. Поезд за нашими спинами исчез. Институт, мысленно закончил я забыкова. Встать на ноги получилось не сразу. казался легкий отходняк от перемещения, как после наркоза. Когда же нам все-таки удалось, мы все еще пошатываясь и поддерживая друг друга под руки, прошли в центральный зал станции подальше от зловещих туннелей. Куда теперь? – произнес вслух Серега, тревожно осматриваясь по сторонам. Она скоро найдет нас. Уж в чем в чем. А в этом никому из нас сомневаться не приходилось. И счет наш шел на минуты. Может спрятаться в дежурке, неуверенно предложила Ксюха. Макс иронично кивнул. Добавим минуто две к нашим жизням. Там дверь уже на ладан дышит. Пара сучьих ударов и разлетится в щепки. Он замотал головой. Я думаю, что от неё, в принципе, здесь негде спрятаться. Ну и потом, что дальше? Сдохнуть от голода? Ксюха понура опустила голову. Можно было бы рискнуть пробраться к той Герме, продолжил рассуждать Макс. Но вероятность наткнуться на эту суку в туннеле сейчас около ста процентов или больше. Да и поезд во всю полыхает, не пройдем. Вон, слышите? Со стороны дальнего от нас туннеля и впрямь было слышно, как где-то в его глубине звонко потрескивает раскаленный железный кузов. Секунды таяли. А сколько сейчас времени? спросил я. Без понятия. Ответил Макс, нервно барабаня пальцами по стене. Примерно часов в 6-7, не знаю, да и какая разница. Сюха вновь обратилась к нам. Может, всё-таки в дежурку попробовать хоть как-то забаррикадироваться, уж всё лучше, чем ждать её тут. Не лучше, вдруг, вставил я. Есть одна идея. Правда, она вам не понравится. Все обернулись на меня с загоревшимися искорками надежды в глазах. Нам понадобится мишка и ещё одна яма, начал я. И пока я делился с ними своими мыслями, надежда в их взглядах постепенно угасала, пока не потухла совсем. "Ты в конец свихнулся, Лёх", раздражённо произнёс Макс, когда я закончил. "Это не план, а просто самоубийство. Дерьмо какое-то. Оши лучше в дежурки". Может, есть другой, менее безумный? И с ним трудно было не согласиться. План был откровенно говоря стрёмным. Стрёмным во всех смыслах. Страшный, рискованный, ненадежный. Много не зависящих от нас факторов, и слишком много, если Как мне он вообще в голову пришёл, не знаю, но другого у меня нет, сказал я, поглядывая в сторону тёмных проходов напротив. Поверьте, Ней и самому это не нравится, тем не менее, если все получится, то мы и от молоха избавимся и дома скоро будем. Видимо, слова про дом прозвучали настолько соблазнительно, настолько тепло и уютно, что возимели решающее действие. По мне так один фиг, как погибать, пожал плечами Серега. Шансов на успех мало, конечно, соглашусь с Максом, но я бы попробовал. Сюха подошла и крепко обняла меня, уткнувшись лицом в мою шею. "Я с тобой", проговорила она, не поднимая глаз. Мы с Серёгой взглянули на Макса. Тот, сделав глубокий вдох, от души выматерился, покрыв отборными ругательствами всех нас и мой вонючий план, но в конце всё же закатил глаза и добавил: "Чёрт с вами. Давайте уже искать эту яму".